Не все органные прелюдии сочинены Бахом одновременно с фугой. Есть прелюдии короткие, есть длинные. Иные из них содержат в каком-то виде тему фуги, служа как бы порталом здания, открывающим путь в пространство фуги. Одна фуга может звучать контрастно по отношению к импровизационным пассажам прелюдии. Другая же фуга, по словам Швейцера, родством с мотивами ее прелюдии так живо бросается в глаза, что, кажется, она непосредственно рождается из прелюдии, как Венера, из пены морской. Фуги предваряются и токатами. Это ведомые в быстром. Ритмово на размеренном движении пьесы, где проступает аккордная ударная техника. Виртуозные, как и прелюдии, токаты наделены ясными признаками импровизационности. И в токате может оказаться запрятанным эпизод, наделенный приметами фуги. Вступлением к фуге может быть фантазия. Эта форма отличается свободной импровизационностью. Однако нет точно границ жанров. Прелюдия может быть иногда в программах концертов названа токкатой, токката фантазии. В программах баховских концертов обычно не указываются даты сочинения произведений. Настолько единой цельны на его органные мироздания. Таккат и фуга до мажор 564. Это сочинение написано молодым Бахом около 1709 года. Музыкант находился под мощным влиянием своих учителей, особенно Бохстехуде. Опытное ухо распознает в произведении звуки возвышенной северогерманской органной школы. Начало токаты — длительное педальное соло. Виртуозно работают ноги музыканта. Поток звуков наполняет зал. Вступают регистры мануалов, ручных, клавиатур. Во взволнованной фактуре звучаний различима обособленная речь басов. Далее возникают веселые высокие голоса, песенные, может быть, даже танцевальные. Свободная импровизация юного сильного баха, токатный темп на своих устоях несет вперед эту молодую радость. Завершаемые могучими аккордами токата переходит в лирическое адажио. Это среднее звено данного цикла иногда обозначено в программе концерта. Адажио может прозвучать молитвенно. Другой музыкант ведет эту музыку как певучую исповедь души. Не удивимся, если артист придаст песне некоторую терпкость. Освобожденная от темпотакаты эта часть показывает баха проникновенного лирика, а дажу заканчивается содержательным высказыванием спокойных голосов. Пауза. Начальная часть Фуги полна энергии, быстрая, веселая, может быть, с прозрачными голосами, ступающими один за другим. Проводится тема полная жизнелюбия. Улавливаются мотивы, перекликающиеся с мотивами токаты. Бегут, бегут голоса. Меняется сила звучаний. Это как бы усугубляет пространство, заполняемое движением голосов. Мощью поражает фуга ближе к финалу. Если иной организм Здесь излишне усилит звучание, он рискует заслонить в нашей памяти лирику Адажу, и памяти не хочется расставаться с нею. В стакате Адажу и Фуги двадцати Себастьяна Баха, как в зернах, как в макромодели, таятся безграничные возможности всего его органного творчества. Едва ли не самое популярное органное произведение юности Баха Такаты и фуга Ре минор» 565. Относительно короткие в сравнении с другими циклами эти «Токката и фуга» длятся меньше 10 минут. Но по насыщенности звучаний, по емкости содержания, по драматическим признакам, по архитектонике сложных форм обе части этого произведения составляют идеальное целое и относимо к высочайшим достижениям мирового органного искусства.